518. Матерь Агни-йоги Когда темные окружат вас и замкнут круг свой, путь остается лишь кверху. Видите сами, как те иные положения учения становятся действительностью и входят в жизнь. Так приобретается опыт противостояния тьме, происходит закалка меча духа. Темные принуждают учиться сознательному применению психической энергии.